Глава 13 Дирту неоднократно доводилось выслеживать зверей по следу. Удобнее всего этим заниматься зимой. И дело даже не в том, что их по снегу разве что слепой разглядеть не сможет. Дикий зверь в холодную пору совсем иначе себя ведет, близко не подпустит, как ни старайся. Зеленой листвы, которая может укрыть, нет. Хруст шагов, как ни приглушая, все равно услышат. Зимой Дирту приходилось не просто выслеживать, а скорее загонять зверей. Тут уж кто кого переупрямит. Иногда дичь уходила, а иногда, особенно после серьезных снегопадов, преимущество получал человек на лыжах. В стужу корма травоядным не так много, как летом, и для его добычи требуется время. Знай себе, двигайся за сахатом, и ничего больше не надо делать. Слыша шум погони, он идет без остановок, преодолевая сугробы, теряет силы, в животе бурчит, ноги отнимаются, но утолить голод нечем. За один день загнать лося нереально, а вот за два уже шансы есть, если снег подходящий, с тонким настом, а снизу рыхлый, коварно-вязкий. Тут главное самому раньше не свалиться. Кисловатые корешки, прогоняющие сон, силу не прибавляли и усталость не снимали. К тому же мало просто догнать Сахатова, надо затем заставить его развернуться назад к морю, а потом контролировать его движение. Хоть он к тому времени обычно плетется, собирающийся рожать бабой, все равно трудно приходится. Дирт однажды пробовал охотиться таким способом, и лишь однажды преуспел. Мог бы, наверное, и повторить успех, но помешали волки. Летом охота совсем не такая, да и следы не так просто замечать. Но все равно для Дирта это давно уже не было проблемой. Его удивляли хеннигвильцы. Разве что оттиск коровьего копыта на почти высохшей грязи не пропускали, а на все, что сложнее, реагировали с зоркостью слепцов. Те, в кого Дирт только что выпустил две стрелы, на хеннигвильцев не походили. И дело даже не в том, что лица большинства из них были смуглыми, чему причиной вряд ли являлся загар. Это были совсем другие люди. Если этих кровожадных тварей вообще можно отнести к роду человеческому, чем они лучше демонов, которыми преподобный запугивал народ? Да ничем. Раз они так явно отличаются от хенигвильцев, стоит ожидать и других сюрпризов. Эти сволочи, возможно, не испугаются леса и с легкостью сумеют прочитать следы беглеца. Конечно, в том случае, если Дирт будет бегать перепуганным лосем, ни о чем не думая. Следы можно скрывать, путать и заметать. Дирт сейчас ничем не брезговал. Использовал воды ручья, каменные проплешины, осыпи, стволы упавших деревьев. Такие зигзаги выделывал, что даже зимой в них не так просто разобраться а затем вернулся назад к Хенигвиллю. Да не в том место, откуда стрелял, а гораздо дальше, выбрав хорошо знакомый куст. За ним удобно укрываться и одновременно наблюдать, а самого заметить могут только если приблизиться на десяток шагов. С такой позиции обстреливать врагов не получится, какие стрелы не используй, запредельно далеко. И подробности рассматривать трудно. Но Дирта это не огорчало. Зато здесь куда безопаснее. Можно, конечно, рискнуть, подобраться поближе, попробовать достать кого-нибудь обычной стрелой, но здравый смысл подсказывал, что враг теперь не столь обеспечен, как прежде. Рисковать нельзя, ведь он только начал заниматься тем, чем должен. Будет обидно, если на этом его остановят. Враги больше не бродили поселению. Все или почти все собрались вокруг дома, в котором Дирт провел большую часть жизни. Некоторые держали арбалеты наготове, внимательно поглядывая в сторону леса. А еще он заподозрил, что несколько устроились на опушке в надежде, что их засада не будет обнаружена и ничего не подзревающий стрелок, направившись в такой отличной позиции, попадет в ловушку. Уж очень часто арбалетчики посматривали в сторону пары местечек, будто созданных для подобных делишек. Дирт, зная в лесу чуть ли не каждую травинку, помнил, какие густые там кусты. При желании корову спрятать можно, а то и не одну. Хорошо, что никто не заинтересовался этим одиноким, с виду несолидным кустиком. Выбрали заросли погуще и поближе к дому Дирта. Он, конечно, не так глуп, чтобы, не изучив местность, переться на пролом. Но если среди врагов есть терпеливые и умеющие прятаться, нарваться можно запросто. Пленники, как было и прежде, сидели возле остатков сарая. Дирт видел только четверых, и ему это не нравилось. В голове не укладывалось, что от хенигвильцев осталась лишь жалкая горстка. Может, где-то прячут, например, в подвале. Или люди спаслись, укрывшись в лесу. В последнее верилось слабо, ну а вдруг? И тогда им грозит опасность. Вполне вероятно, что беглецов разыскивают, а те, попав в пугающую незнакомую обстановку, ничего не смогут сделать. Нет, это совсем бред. Дирт не мог представить, что кто-то помчится в лес, какая бы опасность ему не грозила. Не тот народ хенигвильцы. Чем дольше он наблюдал за врагами, тем меньше их понимал. Они вообще с места не собирались сходить, так и оставаясь возле дома. Что дальше делать, думают? Их корабля больше нет, еды в селении и так почти не было, а после камнепада ее вовсе не стало. Потери колоссальные, а потом еще из леса кто-то стрелял, убив или тяжело ранив двоих. И что? А ничего, сидят себе и по сторонам посматривают. Дирт, пробуя ставить себя на их место, пришел к выводу, что у них один выход – уходить по берегу. Где-то там, далеко на юге, есть поселение. Серебряная земля, так называл те края Лэрт-Далсер. К Таколиде они не относились. Россыпь островов вблизи берегов. При желании до ближайших можно добраться на подручных средствах. Далеко не все из них обитаемые, но недоступных нет. Рано или поздно окажешься среди людей. Хотя тот же Лэрд Далсер отзывался о людях Серебряной Земли как-то уклончиво. Не похоже, чтобы он им сильно доверял. Правда, он и всем остальным доверял также. Зрение у Дирта было отличным, и он даже с этого расстояния мог рассмотреть татуировки у тех, кто не защищал предплечья доспехами. Спайдеры. Слово настолько мерзкое, что его упоминали раз в 200 реже, чем демонов Таколиды. «Одно это хорошо демонстрировало, кого здесь боятся больше. Верные псы конклава магов, послушные исполнители их омерзительных приказов, убийцы, ничего хорошего никому никогда не приносившие. Очень может быть, что люди Серебряной земли им не обрадуются. А если вспомнить отдельные высказывания Лерда Далсера о том, что именно с собой представляют тамошние поселения», Можно догадаться, что они готовы устранять противоречия любого рода при помощи насилия. Это не марты для которых даже курицу прирезать проблема. Приходится подниматься задолго до рассвета, чтобы успеть помолиться последним звездам, затем выглянувшему светилу, ну и божествам старшим и младшим, не забыв каждого. А потом долго просить прощения у глупой птицы, после чего приходится ее умершлять единственно доступным способом. Кривым ножом проводят по горлу, перехватывая его до кости и держат бьющуюся жертву, прижимая к земле, пока вся кровь не стечет. В общем, Дирт понятия не имел, чем же спайдеры займутся дальше. Но это не беда. Он совершенно точно знает, что будет делать сам убьет их всех до единого, освободив уцелевших хенигвильцев. Пусть они и косо на него посматривали, но все же свои, родные, не дело их бросать. К тому же судьба Лерда оставалась неясной. Дом каким-то чудом уцелел, на него свалилось лишь несколько камней, да и те почему-то не смогли пробить крышу, хотя другие булыжники ломали тонкие бревна, а из толстых выбивали россыпи щепок. Дирт не обманывал сам себя. Даже останься он один из всего Хинигвиля, не стал бы уходить прятаться. Этим тварям не жить. Вытащил стрелу из колчана, потрогал наконечник, помочился. Слишком широк и металл мягкий. На такой дистанции уже не до выбора не защищенных доспехами частей тела придется бить, лишь бы попасть куда-нибудь. И не факт, что попадет. А стрел осталось мало. Труп Лерда никто не тронул. Человек, которого сам император уважал настолько, что снизошел до объявления личным врагом, сидел на грубом самодельном кресле, рыбьим взглядом мертвеца, уставившись в потолок. потавелити подобные зрелища давно не коробили, разве что поза тела была не вполне обычной. Обычно отравленные не отключались столь быстро, успевали все осознать, прижать ладони к животу или что-то у них болело в последнее, переполненные предсмертные мукой мгновения существования, и лечь старались на бок или на спину. Иные при этом даже калачиком сворачивались, пытаясь принять позу эмбриона в чреве матери. Далсер, похоже, сам выбрал, как ему уйти, не став уподобляться другим. С точки зрения Патавилети, не самый мудрый ход. Мертвецу глубоко безразлично, как он выглядит, красавцем в позе несломленного гордеца или скрюченным задохликом в луже собственной блевотины. Но аристократы, даже такие изгнанные и проклятые, почему-то до последнего остаются верны глупым условностям. Маг, опустившись на лавку, кивнул в сторону угла. — Там топчан, присядь. Вой охотно послушался, даже если беседа предстоит недолго, нечего ноги лишний раз напрягать. Потавилети, никогда не задавай такие вопросы при посторонних. Вы о моих людях? Да. Они не посторонние. И тем не менее, им не обязательно знать все. Гальбао мертв, теперь всем командуешь ты, в том числе и его моряками». И по-прежнему выполняешь мои приказы. Надеюсь, это понятно? Конечно. Мой приказ таков. Надо поймать мальчишку. Учитывая сложность ситуации, я тебе кое-что объясню. Дирт нужен мне вовсе не ради мести за твоих людей. Он, возможно, даст ответ на вопрос, который я задавал Леардо Далсеру. Мак указал на труп. «Вы много о чем спрашивали. В том числе и об амулетах». «Ну да, он толком не ответил». «Он сказал кое-что весьма важное, но мне нужно другое. Сами амулеты». «Потовилети. Их ценность такова, что и твои люди, и ты, и я – ничто в сравнении с ними». Можно пожертвовать десяткам таких отрядов ради одного изделия, созданного Далсером. И это, поверь, скромная цена. Да что такого в его амулетах? Я так и не понял. Лэрд Далсер — гений магического конструирования. Со времен Сабрита II не рождалось никого подобного ему. Ты знаешь, что я зарисущая, даже в словах и меня не обмануть. Так вот, Далсер действительно сумел сделать то, что не удалось Савриту. Знаешь выражение «тупик пятиугольника»? — Откуда? Я воин. Мне ваши магические дела не понять. Но, тем не менее, даже ты знаешь, что это выражение относится именно к магическим делам, а не, допустим, географии какой-нибудь запутанной улицы в Приморском квартале. Ну, так, слышал что-то краем уха. Конструктор, создавая амулет, заключает в предмет структуру, обычно называемую контуром. Хотя это не совсем верная терминология. Контур — это лишь ее часть, отвечающая за энергетическую составляющую магического конструкта. Любая структура мертва, если в нее не поступает энергия. Контур высокого уровня способен щедро делиться со структурой. Чем сложнее структура, тем более высокий порядок конструктов в ней требуется. Я понятно излагаю? Нет. Ладно, попробую проще. Что такое амулет? Амулет – это предмет, обладающий магическими свойствами. Амулеты бывают простые и сложные. Возьмем, допустим, амулет, способный направленно нагревать пространство. Простенькое кольцо при активации согревает ладонь владельца. Незначительно, без ожогов и недолго, потому что запаса энергии в нем немного. Кольцо третьего уровня при активации может сжечь лицо врага на расстоянии в несколько шагов. Пятый уровень – это великие предметы из собрания Сабера Второго или найденные при раскопках городов древних рас. Сам понимаешь, какая это ценность. Такое кольцо может превратить воздух в огонь и метнуть пылающий шар на значительное расстояние, где он сожжет бревенчатый дом или запечет группу врагов, раскалив их доспехи до красна. Амулет пятого уровня включает в себя несимметричную пятиугольную структуру и встроенный в нее энергетический контур. Так вот, конструкторы умеют создавать такие структуры и сейчас, но питающий контур к ним повторить никто не смог. А кому нужен амулет без энергии? «Такой амулет не сможет сжигать дома?» Он даже пучок соломы не воспламенит. Если встроить в такую структуру контур низшего порядка, работать она тоже не сможет. Контур должен строго соответствовать структуре. В этом и состоит тупик пятиугольника. Структуру можно создать, а вот контур нет. — И этот Лерт научился делать такие кольца? — Кольца? Вы ведь говорили о кольце с огнем. Это всего лишь пример. Носителем структуры могут быть самые разные предметы. Понял. Получается, Далсер сумел решить задачу тупика пятиугольника. Не знаю как, но сумел. И более того, он создал работоспособные структуры еще большего порядка. А ведь даже Сабрит II добиться этого не смог. А те, кто считает иначе, не более чем легковерные простаки, клюнувшие на глупые байки. Такие амулеты есть, но встречаются редко. Очень редко. И только при раскопках. Даже древним расам было нелегко их создавать, судя по тому, что подобные находки можно по пальцам пересчитать. «А с чего вы взяли, что пацан знает о секретах Далсера?» Я всего лишь использовал уши. Они ведь слышали, что Дирт жил в одном доме с Лердом, да и прибыл сюда вместе с ним. Аристократ без слуги не аристократ, так что роль мальчишки на первый взгляд очевидна, хотя есть некоторые вопросы. В любом случае, Далсер никогда не умел хранить секреты от тех, кто был близок к нему, так что вряд ли сделал исключение. «Думаете, этот Дирт знает, где Лерт прятал амулеты?» «Что-то он знает, а что именно узнаем и мы после беседы с ним». Тавелете не хотел обострять разговор, но маг, похоже, совершенно не понимал, в каком положении они оказались, и потому, мысленно вздохнув, начал о главном. Татавию разбила камнепадом. Она утонула вместе со всеми грибцами и кое-кем из ребят гальбау. «Мне это известно. Нам ее не поднять. Да и какой смысл поднимать? Там нечего ремонтировать, почти все разнесло в щепки». Мы застряли на этом берегу без припасов, и людей у нас мало. Ребятки пока еще не поняли, что к чему, а как поймут, начнут волноваться. Так, да, не лучшее место для таких приключений. Это и последний дурак поймет. У нас теперь один выход – идти до Серебряной земли. Без лодок и припасов, ох, как непросто будет туда добраться, да и сил маловато, чтобы столковаться с местными». Они там полные дикари, не знающие страха. И, почитай, каждый второй спит и видит, как бы кому из таких, как мы, глотку перегрызть. Многим мы там насолили, если не всем. Путь будет трудным, тем более, что у нас нет проводников. Я вообще не знаю, что из этого получится. Сейчас надо думать, как ноги унести отсюда. Амулетами сыт не будешь, а пацан, похоже, не из простых. Поймать такого сложновато. Уж поверьте моему богатому опыту. Маг, безмолвно выслушавший реляцию подчиненного, тихо уточнил. — Это все? — Да, с трудом выдавил из мгновенно пересохшего горла Патавилети. Двумя еле слышными словами Миксарош напугал его куда больше, чем черная лавина завывающих воинов пустыни, накатывающая на караван по склону Бархана. — Жидкий человек. И человек ли? — Патавилети... Я всегда прислушивался к твоим словам, и сейчас они не прошли мимо моих ушей. Понимаю, тебя заботят мысли о твоих людях и о себе, и обо мне. Это правильные мысли. Но ты, как мне кажется, на миг, на самый краткий миг забыл о главном. О том, для чего мы живем, в чем смысл того, чем мы занимаемся. «Долг, по Патвилети, долг!» Вот что привело нас сюда. Нам приказали, и мы здесь. Приказ не выполнен, а долг остался. Что ты скажешь по возвращении? А мне что говорить? Что мы все бросили, поскольку лучшие воины Конклава испугались глупых трудностей? Нет, я не то имел в виду. Молчи, прошипел маг и указал в сторону камина. Видишь, там лишь пепел. Все, что осталось от записи Далсера. Я пока не вижу ни одного амулета. И признаков того, что они были разрушены в огне, тоже не вижу. Нам необходимо выяснить, что с ними случилось. А для этого надо поймать мальчишку. Он может знать ответ. Нет, он почти наверняка знает. Скажи, по тывелете Бартолла хороший стрелок. Сбитый с толку неожиданным вопросом, воин ответил растерянно. — Да, хороший, лучший из тех, кто служил под моим командованием. — Ты слышал его историю? — Какую именно? — О том, как он стрелял в дирта. — Конечно, слышал. — Тебе в ней ничего не показалось странным. — О чем вы? Бартоло промахнулся и, как я понял, промахнулся на незначительном для такого хорошего стрелка расстоянии. Он ведь собирался пробить ему почку, но не попал никуда. Разве это не странно? У стрелков такое случается. Кривой болт или косо положил на ложе. Бартоло проверял свои болты. К тому же он очень странно описывал этот промах. Говорил о демоне, якобы подувшем перед спиной мальчишки при выстреле. «Что за бред? Не было там никаких демонов. чудит, Бартола?» Он выразился образно. По его мнению, поразить цель помешала некая неведомая сила. Что-то изменило направление полета болта. «Да врет он. Просто стыдно признать, что окосел после долгого плавания». Качка, сами знаете, многих достала до нутра. В девчонку он попал. Она даже крикнуть не успела. Так вы разве не видели, как бегают девки? Подобрав подол и подпрыгивая, смешно смотреть, в них и слепой попадет. К тому же она крикнула, даже Бартола это признал. Пискнула. Это он придирался. Да, по табилете признаю, твои доводы убедительны. — Ну, давай посмотрим на это с другой стороны. — О чем вы? — Представь амулет, который действует на быстро летящие предметы. — Вы о том, что на пареньке была такая штуковина? — Именно об этом. — Никогда таких не слышал. — А я слышал. Такой был найден при раскопках Зелимахара. — Где это и когда? — «Древний город в песках Магиба. Сейчас полностью засыпан. Три века назад его откопали, находок было очень много, в том числе и ценных, никогда не виданных. В городе не осталось ни одной песчинки, избежавшей излучения. Потом его забросили и забыли. Так вот, такой амулет имелся в числе находок». К сожалению, он был утрачен во время войны трех династий, но сохранились подобные описания. К сожалению, повторить его никто не смог из-за все того же тупика пятиугольника. Структура шестого уровня. Даже Саберу-Второму такие задачки были не по зубам. «Думаете, Далсер сумел создать похожую штуку?» Не могу быть уверенным, но если так, промах Бартолла легко объясняется. Дирт – слуга Лерда Далсера и посвящен во многие тайны господина. Он испуган тем, что происходит в селении, достает из тайника защитные амулеты или, возможно, взял их еще утром для охоты, ведь это опасное дело». Бартола стреляет ему в спину, амулет срабатывает на предмет с высокой скоростью, приближающийся к владельцу, болт отлетает в сторону. Или Бартола опростоволосился. «Да, может и так», — кивнул Мак. «Но моя версия тоже возможна. Так или иначе, но нам нужен этот мальчишка, без него мы отсюда не уйдем». Потавилети покачал головой. «Мои люди – воины, а не охотники. В лесу мы ни за что не найдем такого шустрого паренька. Уж я-то знаю. Сталкивался». «Оставь это мне». «Что?» «Поиск. Я найду его». «Как?» «Магия. Недостаточно предмета, побывавшего в его руках. Вытащите болты из трупов, к ним он точно прикасался». — Не подумайте, что я проявляю пустое любопытство, но мне надо точно знать, как именно вы сможете его найти. Это чтобы помочь. — Понимаю. Я умею определять направление, в котором находится хозяин предмета. Патавелити с трудом подобрал челюсть и воскликнул. — Тогда почему Далсера искали так долго и многих других? — Увы, мой дар имеет свои границы. Я вижу, суще не слишком далеко. День пешего пути, может, два, по-разному случается. Если разыскиваемый дальше, я бессилен. Сдается мне, этот мальчишка даже не думает бежать. Мы его не звали, он сам вернулся. Мстить хочет. Наверное, был привязан к Лерду или к кому-другому. Тем лучше мы его быстро поймаем. Ну, так покажите, где он. Я попробую его окружить своими ребятами, а потом сузим кольцо и возьмем тепленьким. Увы, сейчас это невозможно. Миксорож указал на потолок. Чтобы защитить этот дом и ближние к нему окрестности от камней, я потратил слишком много сил. Даже хуже, едва не опустил навечно. Такое с магами случается. «Вряд ли смогу определить направление раньше утра». «Понял. Тогда предлагаю вести себя тихо, чтобы не напугать его раньше времени. Пусть думает, что все спокойно, что ему ничего не грозит. Может быть, прямо сейчас смотрит на нас. В этом лесу тысячи глаз легко укроются». «Да, сделай так. И не трать время впустую. Собери все продовольствие, что здесь осталось». Селение голодало. Здесь почти пусто. Я видел коров и свиней. Что с ними? Камнями побило. Но мясо взять можно? Кое-где можно. Берите все и другие припасы. Мясо следует закоптить. Уж соль здесь быть должна. Не совсем же они дураки остаться без нее на берегу моря. Поищем. Вы решили готовиться для перехода к Серебряным островам? Нет, для погони за Диртом. Погоня? Не пойму. На случай, если он не дурак и не даст себя схватить сразу, погоня может затянуться на несколько дней. Дней? Да у меня мало кто может сравниться с мальчишкой по скорости шага и бега. Легко уйдет, если так. Не уйдет. У нас будет еда, а у него не крошки. Начало лета, ягод и грибов нет. С погоней за спиной ему не до охоты. Мы просто будем идти следом, дожидаясь, когда он свалится. Человек без пищи может прожить долго, но быстро слабеет. Хм, а ведь верно. Хороший способ вы придумали. Не я. Так делают северные охотники зимой. В одиночку загоняют зверя. Мне без разницы, кто придумал. Пойду скажу, чтобы мясо собрали, ну и остальное. Вот только... Что еще? Чтобы как следует закоптить мясо, нужно денька два хотя бы. Иначе дрянь получится. Долго такое не сохранится. У вас есть время до середины ночи. Почему до середины? Мальчишка устанет, заснет. Заснет. Попробуем взять его в этот момент. Не успеть за такое время. Придумай что-нибудь по тавилете. И думать нечего. Сделаем, что можем, но до Серебряных островов такое мясо не донести. Это и не нужно. Три-четыре дня. За это время надо успеть его поймать. А потом что есть будем? Думать об этом станем после того, как поймаем Дирта.